Суббота. Утро. Майер зачерпнул чашкой корма для самов из мешка, стоявшего под навесом для машины, и пошел к пруду. Носки ботинок тут же намокли от росы, покрывавшей густую траву. Он бросил корм, и гранулы с тихим плеском упали на поверхность воды. Он смотрел на круги и ждал. Сначала поднялась мелочь, осторожная и благодарная. Но потом появились крупные — Их толстые серые силуэты поднимались от дна, расталкивая мелкую рыбу. Они широко открывали рты и хлопали хвостами по воде, вертясь и переворачиваясь. Майер присел и сорвал травинку. И смотрел, пока весь корм не исчез, и последний сом не скрылся в мутных глубинах. «Майер!» — позвала Хэтти. Она стояла у задней двери в платье с цветами на плечах, держа в руках посудину для запекания, покрытую фольгой, подбоченившись, что у нее означало раздражение. «Пойдем, мы уже опаздываем, и не запачкай брюки, я их только погладила». Майер встал, посмотрел вниз на брюки, на резкую наглаженную складку спереди. Потом поставил чашку на землю, поправил галстук Поддернул рукава и зашагал к навесу, где Хэтти уже ждала за рулем пикапа. Просунул руку в открытое окно патрульной машины, достал шляпу и надел ее. Она завела пикап, и он сел в кабину. Посудина стояла на сидении между ними. — Что ты приготовила? — спросил она. — Макароны с сыром. Ты ведь их делала в прошлый раз. Пока в церкви устраивают обеды каждое второе воскресенье, буду делать макароны с сыром. Я их застолбил, я никому не уступлю. Она выехала задним ходом из-под навеса и развернулась во дворе. Выехав на дорогу, она спросила его, с какой стати он надел шляпу. Ты никогда не надеваешь форму по воскресеньям. — Это не форма, — ответил он. — Это часть формы. Он снял шляпу и положил ее на посудину с макаронами. «Ты же не собираешься идти в церковь в шляпе, а?» «Сомневаюсь, что Христу важно, что у меня на голове. Лишь бы пришел. А может и нет». Она усмехнулась и покачала головой. Они приближались к городу. В полях виднелись тракторы, застывшие в воскресном покое. В мелких прудах стояли коровы в ожидании дневной жары. Кругом раскинулись изумрудные холмы. Бесконечное сине-белое небо. Хэтти, хотя и жаловалась, что они опаздывают, ехала не спеша, словно оба впервые видели этот пейзаж. Она мурлыкала под нос церковный гимн, а Майер молчал, опираясь локтем на дверь, в задумчивости глядя вперед невидящим взглядом. Поля остались позади. и пикап подскочил на железнодорожном переезде на границе городка. Майер внезапно оживился и указал рукой направо, чтобы она повернула. «Зачем? Хочу здесь проехать. Нам прямо. Так или иначе доедем». Она повернула на перекрестке без светофора, и они оказались на улице с неказистыми домами. У одних навес для машин был справа, у других слева, Тут и там попадалась некошеная трава, дворы украшали грили для барбекю и велосипеды. Ленивые собаки на террасах поднимали головы, но тут же опускали их снова, как только пикап проезжал мимо. На следующем перекрестке Хэти спросила, куда дальше. Он подался вперед, посмотрел налево, направо, указал подбородком вперед и сказал повернуть налево на следующем перекрестке. Она смотрела на него несколько секунд, ожидая, что он скажет что-то еще. Но он молчал, и она поехала дальше, как он сказал. На следующем знаке «Стоп» она повернула налево, и он попросил ехать медленно. «Медленнее, только пешком», — сказала она. «Здесь», — сказал он. «Остановись здесь». Она повернула на короткую дорожку и выключила передачу. Двигатель тихо работал. Оба смотрели на заброшенный дом, как бельмона глазу улицы. Что мы здесь забыли, Майер? Двор заполонили сорняки и муравьиные гнезда. Кусты разрослись бесформенными кучами зелени. Лианы сумаха оплели колонну террасы и взбирались на крышу. С навеса над террасой свисали ржавые цепи отсутствующих качелей. Окна и входная дверь забиты листами фанеры. Весь дом являл собой картину убожества и запустения. Бенни так и не смог найти постоянных жильцов. Заговорил Майер, не обратив внимания на вопрос. Когда кто-нибудь заезжал, соседи или еще кто-нибудь в городе рассказывали, что произошло там, в мастерской. И после этого они начинали прислушиваться к каждому ночному шороху. Звонили мне, говорили, что что-то слышали. Я помню. Он взял шляпу и повертел ее в руках. Приходилось вставать, приезжать, осматривать все вокруг, чтобы они успокоились. Но я ни разу так ничего и не увидел, и не услышал. Скоро дом снова освобождался... Бенни находил новых жильцов, и все повторялось изнова, снова. Снова и снова. В конце концов, он плюнул и перестал искать жильцов. И знал, что шансов продать нет никаких. Сказал, пусть стоит себе, пока порча отсюда не выветрится. Похоже, так и не дождался. — А как сделать, чтобы порча выветрилась из дома? — спросила она. — Не знаю. А кто начал называть его домом дураков? Тоже не знаю. Наверное, народное творчество. Повод, чтобы приходить сюда валять дурака. Тогда уже соседи стали названивать. Говорили, что видели во дворе детей. Ошиваются у мастерской, заходят туда, закрываются там. А потом выскакивают и разбегаются с воплями и криками. Какая-то игра в страшилки. Скорые подростки подключились. Только эти еще вдобавок пиво с собой притаскивали. Веселились так. Прятались там, пока кто-нибудь не напьется и не сбежит. Это даже стало забавно. Приедешь, подкрадешься, зная, что они сидят там в темноте, и как шарахнешь рукой по стене. Они завизжат, как резанные, и полезут оттуда, спотыкаясь, падая. Он положил шляпу на сиденье. Потянулся к ручке дверцы, но так ее и не открыл. Перевел глаза туда, где за домом скрывалась мастерская. Представил себе, что найдет там, если зайдет внутрь. Потом скрестил руки на груди и сказал, что веселье закончилось, когда какая-то парочка впервые решила залезть в дом. Взломали заднюю дверь. Бог знает, сколько это еще потом продолжалось. Но когда я, наконец, поймал там двоих... полураздетых, весь пол был засыпан пустыми пивными банками, окурками и обертками от презервативов. Бенни едва удар не хватил, когда я сказал ему про презервативы. Приехал, топал ногами, прочитал про блуд и дьявольщину и клялся, что все грехи, что совершились в этих стенах — это наследство того полоумного удавленника. «Я же сдавал этот дом семейным», — говорит, Семьям с милыми малютками. А теперь это бордель с привидениями. Я засмеялся. Это уж слишком говорю. Но он уже все для себя решил. И не прошло и недели, как забил окна и двери фанерой. На дверь мастерской навесил замок, таблички, вход воспрещен со всех сторон. Правда, чего-то я их не вижу. Наверное, разобрали на сувениры. Хэти взяла его шляпу и посудину с макаронами и положила их на приборную доску, а потом придвинулась к нему на сиденье. Коснулась стрелки у него на брюках. «Когда ты последний раз сюда приезжал?» — спросила она. Он потер чисто выбритый подбородок. Задумчиво наморщил лоб и сказал. «Хотел проверить, верно ли помню фамилию Колберна. И нашел дело. Все правильно». Но я продолжал искать, хотел найти что-то еще, чтобы сказать ему, когда буду готов к разговору. Что-то кроме «ты должно быть и есть тот мальчик». Что-то кроме «я тогда приезжал, когда это случилось с твоим папой». Хотел найти что-нибудь еще интересное про эту семью, но ничего не нашел. Тогда я решил поинтересоваться, как он жил, ну, с точки зрения закона и порядка, по крайней мере. Лучше бы не интересовался Он бросил школу незадолго до ареста за мелкую кражу Там целый список Грабежи, нападения с причинением телесных повреждений Сопротивление аресту, пьянство в общественном месте Нарушение общественного порядка И почти все по несколько раз География тоже обширная «Аресты в Мобиле, Мемфисе, Гиттисберге, Джексоне. Лет десять очень насыщенные, но последние пять лет вел себя тихо. Только одна драка в каком-то баре в Виксбурге. Теперь он мужчина, можно пойти и поговорить с ним. Но когда я читал его послужной список, передо мной был тот мальчик, что сидел вон там на террасе, где раньше висели качели». Сидел старательно, избегая меня взглядом. Майер достал пачку сигарет из кармана рубашки, вытряс одну и зажал в уголке рта. «Не кури у меня в машине», — сказала она. «Я правила знаю». «Можно задать вопрос?» «Всегда». «Колберн. Он что-нибудь нарушил, пока был здесь?» «Если и да, то я об этом не знаю». «Может, ему просто хочется посмотреть, как и тебе?» «Может...» Она отодвинулась обратно и устроилась за рулем. «Мы опоздали», — сказал он. «Угу. Из-за меня?» «Угу. Сожжем весь твой бензин, пока стоим здесь включенным двигателем. Я знаю одного мужика, у которого можно раздобыть денег. Тогда поехали». А то, может, у него и не так их много, как тебе кажется. Хэтти включила заднюю передачу и отъехала от дома. Выехав на улицу, она остановилась и оба долго смотрели на дом дураков. Потом Кэти сказала, что он может выкурить свою сигарету, но в первый и последний раз. Майер вытащил сигарету изо рта и сказал, что не осмеливается нарушить такую заповедь. Тем более. «В день Господень».